Глава вторая Как он добрался в ту ночь домой, отдельная, однако, совершенно неоригинальная история. Пришёл пешком, благо к тому моменту, как ему нужно было пересечь Неву, две половинки дворцового моста уже соединились. К счастью, связка ключей уплыла вместе с телефоном. Петя тихонько открыл дверь, скинул влажные после купания в Неве кеды, скинул мокрый рюкзак со скейтом, прошёл в ванную, стащил с себя влажную одежду. Дома мир был прежним, простым и техногенным, со стиральной машинкой, феном и электронными часами над дверью в туалет. Однако Петя уже точно знал, наравне с этим существовало нечто, что не укладывалось ни в какие рамки, не имело никакой словесной формулировки и вообще ломало реальность, как железный пресс, давящий кубик Рубика. «Просто ни в какие ворота». Петя стоял под горячим душем, когда обнаружил, что говорит вслух. «Надо найти второй телефон». Сам себе скомандовал парень. Выключив воду в кране, он обернулся полотенцем и проскочил в свою комнату. Как уже было сказано, Петя обладал такой чертой, как предприимчивость. Поэтому у него было несколько мобильных аппаратов. И везде первым номером был вбит номер Марины. Мальчишка достал с полки телефон, на цыпочках вернулся в ванную и набрал девушку. Марина ответила. «Алло! Кто-то очень рискует!» Сонно пробормотала она в трубку. «Проснись! Это я!» «Чумичка? Так я с тобой не разговариваю!» Заявила девушка. «А придётся!» Громким шёпотом заявил Петя. «Вы меня бросили в подвале! Я чуть не погиб!» Марина отключила связь. Петя снова набрал её номер. «Сосед, ты на часы смотрел?» Парень высунул голову из ванной. На электронном табло над дверью туалета было около четырёх утра. Однако это не отменяло намерение Пети рассказать Марине всё и немедленно. «За мной гналась мумия!» Марина даже рассмеялась. «Ладно, рассмешил». «Но это правда!» «Ещё я прыгнул в Неву с Дворцового моста, когда его разводили». «Ключевое слово «разводили», — сказала Марина. Похоже, она проснулась окончательно. «Да я клянусь тебе! Ещё я познакомился с девчонкой...» «Говори погромче, я ничего не слышу». Петя выключил воду. «Эта девчонка попала под машину, умерла, а через минуту ожила!» Марина нервно хихикнула. «Ничего только ты не придумаешь, Чумичкин, ради моего прощения. Фантазер, только это все равно не избавит тебя от одной простой вещи». «Какой?» — насторожился Петя, радуясь уже хотя бы тому, что соседка продолжает говорить с ним. «Тебе по-любому придется просить прощения у Никиты». Петя чуть сам не отключил связь. «За что? Ты должна была быть мне благодарна. Он трус. Тебя бы так напугать. Все, я спать». А ты молись, чтобы Никита не стал меня избегать после вчерашнего. Погоди, я не сказал главное. Но Марина уже отключила связь. И тут в дверь ванной постучали. Разумеется, это был дед. Кто же ещё? Ты там не утонул? Сейчас, — крикнул парень. Он в досаде склонился над раковиной, тряхнул мокрыми волосами, поднял голову и заорал от ужаса в зеркале. На него пялилось отражение мумии. Петя кинулся к двери, открыл защёлку и уткнулся прямо в деда, вставшего у ванной. «Ты чего испугался?» Семён Семёнович впервые видел своего бравого внука в таком состоянии. «В зеркале!» «Что там?» — не понял дед. Петя обернулся. В зеркальном отражении был полный порядок. Дед в трусах и майке, Петя, безонных. Потому что полотенце слетело на пол. «Померещилось!» Парень мысленно перекрестился. «Померещилось? Что?» Спросил дед и тут же предложил. «А давай чаю, а? Что-то из-за тебя сон как рукой сняло!» Петя натянул на себя упавшее полотенце. «Одевайся, а я сварганю!» Дед прошёл на кухню. Петя прошмыгнул к себе. «Одеться!»